Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтению предалась Татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издревле чтения разлюбил, однако ж несколько творений он и запалы исключил. певца Геаура и Жуана, да с ним ещё 2-3 романа, в которых отразился век и современный человек изображён довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустым. Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетаньем, какой мыслью, замечаньем бывал Онегин поражён, в чём молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегин на душа себя невольно выражает, то кратким словом,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 Подражанье ничтожный призрак. Иль ещё москвич в Горольдовом плаще чужих причуд и истолкование слов модных полный лексикон. уж не пародия Леон